Глава двенадцатая. Воспоминания об одноухом герое со звездой героя тьмы на груди вогнали меня в глубокую меланхолию. Как-то незаметно для себя я крепко устал от серых красок, минусовых уровней и всеобщего божественного трэша. Меня тянуло домой, в Друмир, к стенам родной суперновой и верным друзьям. Там ярче небо, полнее жизни, глобальней задачи. Вот ради всего этого я и рвал спину, кроша камень заливая его кровью. Чтобы вернуться, требовались проклятые совушки, причем быстро. Разница почти в пять веков не давала мне покоя. Правда, оставался еще вариант для ленивых. Из-за обратного хода времени на минусах можно было затаиться лет этак на тысячу, подгадать моменты и вернуться в точку смерти. Но если сейчас я боюсь за память своих друзей, Узнают ли? Нужен ли еще? То во втором случае я уже опасаюсь самого себя, в кого превращусь за тысячелетия. Нужны ли будут мне старые друзья, Друмир, да и сама Земля? Может, построю к тому времени собственный мир? С блэкджеком и персональным гаремником? Нет, не могу я ждать. Душа требует действий. Оставив своих бандитов смаковать жареную свежатину, я открыл проход в чертоге и шагнул внутрь. Пара пауков, дежурившая у штандарта стражи первохрама, вытянулась в струнку и отдала честь. Невелик трюк, а настроение поднимает. Зайдя в комнату кумки, привычно проверил его тело. Оболочка была жива. Раз в минуту делала поверхностный вдох и негромко бахала сердцем. Вот я учудил в свое время. Даже умудрился прокинуть связь между телом и душой. Тонкая невидимая нить выходила из аватара и терялась в времени великого ничто. С тех пор я стал значительно сильнее. Пришло время для второй попытки, хотя... Кому я вру? Одиноким я стал, лишённым всякой опоры из прошлого. Мне бы хоть Умку, хоть Багиру, хоть Барсика. Блин, чувствую себя малышом из Карлсона, которому не подарили щеночка. Сажусь рядом с сумкой, кладу руку ему на плечо. Прости, боевой друг. Аналогия с щенком неуместна. Это я все от жалости к себе. Минутная слабость. Закрываю глаза, успокаиваясь, постепенно вгоняя себя в транс. Нет тела, нет мысли, нет эмоций. С пустотой может контактировать только пустота. Что-то другое она не пропустит, а растворит в себе, как пытается растворить оказавшиеся в ней души. И только память живых. Удерживает их от разовоплощения. Вот теперь я не только чувствую нить, связывающую душу Умки с телом, но и вижу ее. Кладу на нее руку и скольжу вперед, как по уходящим в бесконечность рельсам. Все быстрее и быстрее в никуда и в никогда. В себя я пришел резким рывком. Недоуменно закрутил головой, как проспавший свою остановку студент. «Приехали, выходим. Конечная станция — петушки». Нет ни верха, ни низа. Нет координат, точки опоры, тела, фотонов, света, квантов материи, вселенских констант. Тяжело сфокусировать мысли, найти мотивацию, вспомнить, зачем я тут и что хотел сделать. Великое ничто во всей своей красоте и пустоте. Слава мне, что я не выпустил из рук путеводную нить. Она дала точку опоры, понятие направления, напомнила о цели. Цель позволила сфокусироваться, отыскать в антроцитовой тьме отличающийся по фактуре объект, шар, свернувшийся в комочек души, закрывшийся восьмигранными пластинами брони, но все же оставляющий за собой едва заметный шлейф потерь. Я подтянул себя поближе. Какие-то звуки заставили меня прислушаться, а затем заулыбаться во все тридцать два зуба. Внутри сферы кто-то отбивал такты, хрипло напевал. «Мы летим, ковляя в мгле. Мы ползем на последнем крыле. Бак пробит, хвост горит, и машина летит на честном слове на одном крыле. Я не удержался и подхватил. Ну, дела ночь была, их объекты разбомбили, мы дотла. Умка резко замолчал, затем раздраженно буркнул. По пятницам не подаю, особенно галлюцинациям. Я постучал костяшкой пальца по окутывающей шар броне. «Сегодня среда! Открывай, сова! Медведь пришел! Это я! Лаид!» Умка затих, раздался отчетливый звук задумчивого шкрябанья затылка. «Какой настойчивый глюк! Ну, заходи, если сможешь!» Один из восьмиугольников стал прозрачным, утратив часть своих свойств. Вокруг него сразу заклубился шлейф потерянных воспоминаний. Мелочи, вроде шелеста травы под ногами, в утро какой-то там пятницы. Но если так будет продолжаться достаточно долго, то... Торопливо ныряю в открывшийся проход. Последнее пристанище души в чем-то схоже с чертогами. Как элитный дом на Рублевке, схож с комнатой в коммуналке. Крохотная пещера, три на три. В центре, в позе лотоса, сидит Умка. Разглядев меня, он вскакивает на ноги и с надеждой уточняет. «Командир!» Я раскрываю объятия и шагаю навстречу. «Ну не глюк же, Умка! Брат!» «Командир!» Обнимать трехметрового тролля непросто, но я справился. Уверен, вернусь домой, смогу обнять даже Супернову и нематериального Берримора. Нет времени в безвременье. Мы говорили вечность и никак не могли наговориться. Вспоминали было и схватки, друзей живых и мертвых. Умка не знал, сколько тут находится. Все, что он делал, это копался в памяти, бережно восстанавливая бледнеющие картины и стараясь не заснуть. Сон — это забвение, маленькая смерть. Каждый раз время сна становится все дольше, а просыпаться все тяжелее. Тролль чуял звериным чутьем. Количество таких циклов конечно, и осталось их не так, чтобы много. Чуть утолив первый голод от общения, я жал предплечье друга и задал главный вопрос. «Унка, айда со мной. Я попробую тебя вытащить. Шанс не стопроцентный, но он есть и довольно велик». Тролль замолчал. Молчал неожиданно долго. Затем виновато посмотрел на меня и уточнил. «Командир, а можешь меня домой вернуть? У меня там бомбочка беременная осталась. Ты же теперь бог, а она слабая женщина. Я там нужнее, командир. Если можно...» Я прикрыл глаза. Унка прав. На все шестьсот процентов. Но почему так больно и обидно? Снова один. «Да...» Есть авось и сиреневый. Славные, слегка мутные парни. Но путь соли мы с ними еще не съели и тонну крови не пролили. — Я... я могу попробовать. Риски больше. Значительно больше. Глаза тролля сверкнули. Он выпрямился, упершись макушкой в низкие своды личного узилища. Хрустнул кулаками. — Прорвемся, командир. — Сам же учил. — Ладно, — решился я. — Попробуем. «Тогда слушай и запоминай. Передай нашим, что я вырвусь к ним как можно скорее. Пусть ждут не позднее 470 года после битвы, но скорее всего раньше. Теперь запомни личные послания. Эрику передашь, что...» «Надиктовав сообразительному троллю с десяток посланий, я припечатал их всплеском силы в памяти Умки. Так надежней будет. Затем посмотрел в красные глаза Альбиноса. «Давай присядем на дорожку». Я попробую отправить тебя в прошлое, поближе к дате битвы. Есть там один мутный год, из другого места не получилось бы. Просто не потянул бы. Но здесь... здесь нет времени. Пустая строка в сетке координат. Попробую подставить нужную дату. Тело я тебе уже сделал, душа готова к вселению. Идеальная ситуация. Резко снижаются шансы их разделения и получения очередного попаданца в разум Петра Первого или Наруто. «Ну что...» «Готов?» — Умка серьезно кивнул. «Готов, командир. И это... Спасибо тебе. Вечность помнить буду». «Помни. Это нужно нам всем». «Ну все. Закрой глаза. Расслабься, думай о доме. Три, два, один... Творец. Помоги нам». Год двадцать третий от битвы у стен первого храма. Суперного клана «Дети ночи». Семейный офицерский таунхаус. Бомба крутилась у плиты и мурлыкала веселый незамысловатый мотив. Несмотря на утро, на раздвинутом гостевом столе уже было тесно от блюд. Шевелились в хрустальной вазе толстенные мучные черви, вкусно чавкающие, взбитый в пену подливой. Зеленел салат из высокогорных трав. Особый набор специй из семи видов разноцветных кристаллов хрусталя заставлял его сверкать не хуже радуги. Залитые духовитым рыбным соусом мягкие съедобные камни синей глины. Еда для настоящих мужчин укрепляет кости и кожу, придавая им благородный стальной отлив. Непозабытые сладости, обжигающие ядом пирожные из перекрученных медовых сот. Вместо изюминок черные скалистые пчелы. Именно их тройные жало придают блюду особую пикантность. Белоснежная безе, взбита из яиц мелких луговых василисков. Безешки и сейчас фанят магией. Слетающиеся на запах мухи валятся на стол застывшими каменными крошками. Впрочем, для тролля блюдо не представляет опасности. Легкое не менее языка, словно вяжущий вкус незрелой хурмы. Трое заспанных близнецов застыли на пороге кухни и изумленно переглядывались. У матери вообще не часто бывало хорошее настроение, но чтобы по утрам, при полном параде, да еще и с подкрашенными глазами, но главное даже не это, платье... Мама надела свое любимое платье, то самое, в котором она запечатлена на фото с отцом. То самое, которое ни разу не надевала после его пропажи. «Мам!» — вопросительно протянул старший на три минуты, но ведь все равно старший. «А? Что?» — задумавшаяся и раскрасневшаяся мать вздрогнула и повернулась к детям. Счастливая улыбка делала ее лицо мягким и очень красивым. «Проснулись уже. Быстро умываться. Форма одежды номер девять. Строевой смотр при полном железе». «Мам, да ты чего, в такую рань? В Дан что ли, пойдем? А покушать?» «Выполнять!» С улыбкой гаркнула лейтенант, бомба и дети мигом сорвались с места. Такой тон они знали и реагировали на него на вбитых инстинктах. Ясли детей ночи можно было покинуть, только добыв зверя десятого уровня» а кадетскую школу приклани в одиночку завалив моба Сотова, Так что дисциплина и субординация были крепко вшиты юным троллем в подкорку. Мать гордо улыбнулась и едва слышно шепнула. — Пусть увидит их такими. Ему есть чем гордиться. Принюхавшись, она охнула и полезла в духовку. Подгорная кухня, конечно, хороша, но ковш кваса и русский каравай с дальней дороги никто не отменял. Украсив румяную булку кусочком каменной соли, бомба устала присела на краешек стула и нетерпеливо соломила руки. Скорее бы уже. Расскажи она кому, с чего вся эта кутерьма ее бы подняли на смех. Хотя в мире богов общение с одним из них даже во сне стоит воспринимать серьезно, а уж тем более серьезно относиться к данному им обещанию. Даже будучи просто занятным Нобским юношей, он никогда не обманывал. Не обманет и теперь. Она это просто знала. Скрипнула калитка. Сердце бомбы сжалось и застучало, как сумасшедшее. Уже... «Мария Николаевна, позволите? Я вот шел мимо, гляжу, а у вас дымок такой, ароматный, над кухней вьется. Кошеварить изволили?» Бомба от разочарования скрипнула зубами и чуть не сплюнула на пол. Выскочив на крыльцо дома в небольшой дворик, она уперла мускулистые руки в круглые бока и практически прошипела. «Чайников!» «Я Поттер!» — обиженно надул губы мужчина героической наружности, но хлебковатого телосложения. Хуман, маг позорного нынче 110 уровня. Ничего выдающегося, но самомнение...» «Марина Николаевна!» «Я бомба!» «Бомба твою несчастную мать вдоль и поперек!» «Ну зачем вы так? Лучше бы подумали о моем предложении. Мои мозги и ваше очарование. «Чайников!» «Ну ладно, ваша сила. Вы же понимаете, с тех пор, как земля начала вытягивать магию из друмира, мира, нам всем стоит задуматься о будущем. А я люблю женщин в теле». «А я люблю одного единственного тролля...» Неожиданно гула женщины стих до неверящего шепота. «Умка!» Хлипкий Макс скривился. «Да забудьте вы уже о нем! Все, что от него осталось, — это возвращенная богами дубина. И ту вновь вручили статуи на главной площади. И взять божественное оружие в руки не смогли даже ваши дети». «Пшел вон!» Неожиданно ласково прошептала бомба, неверящая глядя мужику за спину. Ее дрожащие руки жили своей жизнью поправляя прическу, разглаживая складки на платье, а глаза, в глазах бомбы разгоралось счастье. Приставучий маг нахмурился, раздраженно оглянулся и замер, словно нарвавшись на взгляд Василиска. Со стороны площади к нему приближалась ожившая статуя тролля с божественной дубиной на плече. Подойдя вплотную, огромный белый тролль не глядя вручил магу дубину. «Подержи-ка!» Мужичок затравленно пискнул, пытаясь уклониться от оказанной ему чести, но не успел. Рухнувший ствольный блок заставил землю содрогнуться и до кровавых соплей придавил незваного ухажора. Но тролль этого уже не видел. Развернувшись к бомбе, он улыбнулся и протянул руки. — Любимая! — Умка! — прошептала бомбочка и, практически потеряв сознание, сползла вдоль стенки на крыльцо. «Ты вернулся!» Очнулся я возле пустой лежанки. Перенос прошел условно-успешно. Условно, условно из-за десятка попыток души вернуться в пустоту. Из-за отторжения тела, из-за сопротивления временного потока. Все это приходилось парировать всплесками силы. В итоге из пяти миллионов нафармленных совушек у меня осталось полтора. Плюс чувство незамутненной радости от спасения друга. Ну и по мелочи накапало пара уровней и несколько достижений. Внимание! Вам удалось покинуть пространство древа миров и взглянуть на созданное Творцом со стороны. Получено достижение, познавшее скрытое. Эффект – усложнения структуры созданных собственноручно вселенных повышенный шанс на самозарождение редких макрообъектов, черных дыр, супервойдов, экзопланет, кратных звездных систем и так далее. Внимание! Не имея соответствующей специализации, вы рискнули вмешаться во временной поток и тем самым привлекли к себе внимание стражей времени. Вмешательство признано минорным, учитывая, что проступок совершен впервые, а также то, что вы действовали во имя внутренней справедливости и потенциально готовы раскаяться, вам вынесено первое письменное предупреждение. Получена метка. Разрушитель настоящего. Коэффициент 1. Получено достижение, познавшее время. Эффект. Страницы вашей книги жизни становятся нетленными. Перечитав логи, я лишь покрутил головой. Стражи, метки, потенциальное раскаяние. Быстрое тут правосудие, хоть и гуманное. Спасибо и на этом. Неожиданным бонусом от путешествия по великому ничто стал золотистый космический загар. Статуя богини жизни его не убирала, так что зачел его в позитив. Глянул на часы. По локальному времени уровня почти полночь. На всякий случай сверил свои характеристики, а затем выглянул наружу. Все без перемен. Мы в пещере, поток веры не восстановился, а моя команда уютно посапывает у костра. Похоже, что вмешательство в прошлое не породило эффекта бабочки. Подхватив спящих богов жгутами силы, я бережно перенес их в чертоги. Не стоит ночевать снаружи. Хватает вокруг тварей. От богов до крысы мутной полуразумной лозы. Умение «драконья чуйка» Показывало, что растение глубоко пустило корни и стремительно подгребало под себя все самородки, до которых только могло дотянуться. Процесс мутации продолжался, и что родится в итоге, известно одному лишь — Творцу. Утром проснулся рано. Баланс личного счета вместо того, чтобы подрасти, за ночь похудел на 40 тысяч. Как показали логи, очки веры потребовались для регенерации тканей, отравленных эманациями великого ничто. Въедливая, оказалась штука. Посильнее радиации будет. Кошмарит даже богов, коих там догнивает великое множество. Пока никто не встал, я вышел наружу и, убедившись, что вокруг безопасно, сделал внушение зажравшейся лазе. Чувствовал я себя слегка не в своей тарелке. Отчитывать горшок с цветком — это как-то дико. Но если ты бог, горшок диаметром с километр, а цветок грозит пожрать уровень, то не все так однозначно. Неожиданно, Под потолком, где негромко гудела моя портальная вентиляция, раздался громкий хлопок. Из ставшей видимой арки вместе с клубами пыли вылетела знакомая феечка. Зазиравшись, округлила анимешные глазки. Но вот она разглядела меня и, счастливо улыбнувшись, ушла в отвесное пике. «Мой бог!» — крохотный восторженный ураган рухнул на меня и запутался в волосах. «Я тебя нашла! Спаси и сохрани, и полюби, и женись, и деток!» «Блин!» — беззвучно прошептал я, выпутывая мелкую богиню и свои ведьмачей прически. «Как ты тут оказалась? И что случилось?» «По запаху!» Фейка, наконец, соскользнула с моей шевелюры на плечо и потерлась о меня щекой. «По любимому запаху! Меня женить хотели, вот, за неподобающее поведение! Ха! Ледяной им на голову, и чтоб крылья не держали их толстые жопы!» «Погоди!» — отстранил я ластящуюся, как кошка-фею. «Может, не женить, а замуж?» Куда мне до такой чести? У нас феев мало, а рой образовывать они не торопятся. Одна две жены максимум. Жену ведь содержать нужно, энергии подпитывать, цветочные луга дарить, камушки опять же верой напитанные. А ты подаришь мне маковый луг? И что это за ужас? Тут растет, он пахнет тобой». не нечисти сбежавшая невеста. А как же дети в однополом браке? Фейка посмотрела на меня, как на идиота, затем ткнула в лоб крохотным пальчиком. «Дети есть продукт взаимной любви. Причем тут пол партнера?» «Действительно», — иронично протянул я, почесывая лоб. «Больно ведь ткнула, зараза мелкая. Вопрос номер два. Ты как через портал пробралась? Он ведь односторонний». Богиня красных лугов гордо выпрямила спинку и покрутила крутой попкой. «Талант! Один из многих, между прочим». «Я вижу божественные плетения, вот и твое разглядела, а поменять в нем вектор, как ты чинка-пестик, раз-два и бутончик». М «Да, хакерша луговая». «Я такая, а кто такая хакерша?» «Ты это, и что мне с тобой делать?» Фея перестала трепыхать прозрачными крылышками, поудобнее устроилась на моем плече и принялась деловито загибать пальчики принять под свое крыло, полюбить, прокачать до, до появления метаморфизма и создания ростовой аватары, красивой, как богиня Эрза Скарлетт ковай. Дурдом, — резюмировал я. — Значит так, родное сердце, вначале поменяй назад полюс воздуховода, затем расскажешь о своих талантах, потом уже испытательный срок перед принятием в пантеон, до остального же надо еще дожить, все ясно? Как точно!» — вытянулась в струнку фея, не забыв до треска пуговичек выпетить грудь. «Выполнять!» — устало махнул я рукой и повернулся ко входу в чертоги, откуда на нас пялился сонный Аф. «Ну что скажешь? Нужна нам крылатая в команде». Авось покосился на потолок пещеры, где отвлекшаяся на блестяшки фея уже вовсю пыталась выдрать из камня сверкающую силой хрустальную друзу. «Могу сказать одно. Скучно не будет», — задумчиво протянул Аф. «Вот этого я и боюсь». Появившийся на пороге Сиреневой с улыбкой посмотрел на пыхтящую под потолком феечку. Негромко произнес. «Феи — первые дети Творца, созданные по его образу и подобию. Мои брови взлетели чуть ли не до затылка. Творец был феем? Когда-то давно. Бесконечно давно», — ответил мой домовой и усталой походкой зашаркал вглубь чертогов. Внимание! Божество Сиреневой долины неосознанно взывает к справедливости. Он уверен, что задумка Творца потерпела крах, и древо миров постепенно чахнет. Вы, как бог соответствующей специализации, можете вмешаться в ситуацию, варианты действий, самому стать Творцом и вдохнуть новую жизнь в стареющее древо, добыть семя древа и вырастить новую мультивселенную в великом ничто. Другое — на ваш страх и риск. Игнорировать вызов. 10 миллионов ПОВ. Прищурившись, я смотрел сиреневому в спину. — Кто же ты такой? — На самом деле. Если даже за игнорирование твоего неосознанного квеста дают 10 миллионов совушек. На секунду задумываюсь, затем зло скалюсь. А почему бы и нет? Уверенно тыкаю курсором во вторую опцию — Добыть семя древа и вырастить новую мультивселенную в великом – ничто. Внимание! Ваш выбор привлек к вам взор теней Творца. Получена метка, дарящий надежду. Ранг метки нулевой, безнадежный. Получено достижение, вставший на путь. Эффект. В вашу книгу жизни вплетена серебряная нить. Продолжайте следовать пути Творца, и вам откроются дополнительные возможности с трудом удерживаясь от глупого желания показать средний палец заинтересовавшимся мной теням. Просто не люблю я привлекать внимание. Мы, геймеры, ребята, социальные и пуще всего ценим анонимность, и боги у нас такие же, Дешевые популярности не ищут, это я себе, если что. После завтрака провел короткую летучку. Фейка была принята на испытательный срок в качестве внештатного божественного хакера, ударного беспилотника и укротителя лозы. Скормив растению коктейли своей и моей крови, она добилась полного взаимопонимания. Оказывается, язык кнута и пряника понимают даже лианы переростки. Не знаю, что уж там шептало в цветок фейка, но листья у мегалозы мелко дрожали и гнали воздушную волну. Теперь растение послушно прекратило ураганный рост и принялось надолго обустраиваться в пещере. Прилегающие коридоры взято под контроль, к поверхности ближе, чем на 100 метров обещало не приближаться. Я же наметил очередной маршрут движения. Зигзагом все ниже и ниже требовалось восстановить баланс совушек и пробиться к основной цели, сверкающим ништяками руинам 81 первого уровня. До него осталось не так уж и далеко. По прямой метров 500, не больше. Обозначив цели, я свернул чертоги и взялся за кирку. Аф готов? За работу!» «Работай, негр!» «Солнце еще высоко!» «Блин, Лаид, да убери ты этот гребаный фонарь!» Я сидел, привалившись спиной к камню за бой и мягко улыбался, подкалывая друга и нежесть на солнышке. Под невысоким потолком, едва не задевая наши головы, кружилась крохотная модель солнечной системы. Кстати, вполне реальная модель. Просто масштаб. Один к 10 триллионам. Итого диаметр системы получился 91 один сантиметр. «Да...» Я таки купил пиратскую копию брошюрки «Своя вселенная для чайников» и теперь выполнял самостоятельное задание к первой главе. Ну а что мне еще делать? На глубине 800 метров порода слежалась до такого состояния, что с моим умением в ней только дырки для полочек сверлить, и то, как ручной дрелью в бетоне. Я честно пытался, даже хотел растопить немного адаманта и нанести его на кирку, но увидевший... Мои потуги сиреневый только схватился за голову и по-отечески доходчиво разъяснил. Мол, адамант — это как оружие массового поражения. Он не будет перерабатывать породу в первоматерию, а тупо уничтожит ее, как и все то, что имеет энергию веры в первооснове. А это в корне противоречит задумке Творца. И его тени, мягко говоря, расстроятся. А когда они расстраиваются, кое-кто горько плачет кровавыми слезами. Так что породу рубил в основном АВ. Да и то слегка четерил, не дробя камень целиком, а вырубая из него небольшие бруски, которые я домовито оттаскивал в чертоги. Материал такой плотности и накачки силой стоит дорого, точнее, не имеет цены аналогов. Кусок размером со стандартный кирпич имеет вес более тонны и содержит в себе 700 очей веры. Этого вполне хватит для поглощения энергии ядерного взрыва. Подарю потом камни Берри Либо, как плиткой, обложу стены своего кабинета. Они ведь и для магии непроницаемы. Не проникнет бестелесный шпион, не прослушают секретные переговоры удаленной техникой. Ну и на совсем крайний случай камушки можно использовать как последний резерв очей веры. С момента выхода из пещеры прошла уже неделя. До нашей цели осталось всего ничего, порядка 100 метров. Дня три работы. Балансы у меня савом были забиты под крышку. Все свободные очки развития истрачены на его расширение. У меня накопилось 9 миллионов совушек, у авося 12. Так что рубили мы камень со слезами на глазах. Чтобы работать не совсем впустую, тратили энергию на созидание. Я расширил объем чертогов, Ав запитал охранную систему и понаделал кучу мебели, джакузи и прочие остатки былой роскоши. Но и тут злоупотреблять не стоило. Все сотворенное тянуло веру на свою поддержку и когда сверхсытые времена отступят, ляжет это джакузя на плечи неподъемной ношей, со всеми своими мраморными писсуарами и хрустальной лепниной под потолком. Каждую встречу с залетными крысами воспринимали за радость, убивали тварей с фантазией, не жалея веры. Некоторые из способов я зафиксировал в умении. Кое-что как рациональное, кое-что как сверхковарное и неотразимое, а кое-что как устрашающее и нагоняющее жуткую жуть. Например, Авосе удалось вывернуть крысу наизнанку, при этом сохранив ее живой. Впечатлительная феечка мгновенно проблевалась. Так что да, такое умение стоило сохранить. Раз пять нам везло. Удавалось прорубиться в старые крысиные ходы. Несколько сотен метров пути это сэкономило, да и принесло несколько приятных встреч. Вот и сейчас Кирка жалобно звякнула и провалилась в пустоту. Пахнуло холодом. Хаос был все ближе. Авось осторожно заглянул в дыру и подозрительно надолго замер. Я встал по привычке отряхнул брюки. — Ну, что там? Очередная тропа? Ав повернулся ко мне, и я вздрогнул. Лицо бога было бледным, как мел. Правый глаз нервно подрагивал, посиневшие губы прошептали. — Уровень там 81 «Ну -ка — Ну-ка, я подвинул напарника и просунул голову в дыру. «Мать моя смертная женщина!» Прорубленное окошко нависало над уровнем на высоте сотни метров. Открывшееся взгляду пространство впечатляло. Некогда схлопнувшийся уровень теперь подавлял далекой линии горизонта. Остальной камень подъели твари хаоса во множестве бродящие тут и там. И было их... овер дофига. Причем крыс я не заметил. Лишь истинные порождения хаоса. Ни одной одинаковой, ни одной мирной... Комки тугих мышц, когти, когти, жало и жвало. Кто-то размером с девятиэтажку величественно передвигался на могучих лапах, заставляя камень вздрагивать в такт шагам. А кто-то размером поменьше. Пяток метров в холке двигался так резко, что глаз не успевал отследить смазанный силуэт. Руины бывшего города богов подъели до фундамента. Лишь в центре по-прежнему сверкал защитный купол, прикрывая собой стены цитадели. Истинной. Цитадели. А не той подделки, что я видел на 80-м. Только теперь я понял, что так настойчиво пытался воспроизвести стоединый. Мифриловые 20 двадцатиметровые стены мерцали, как северное сияние. Розовые, адамантовые заклепки ворот сияли крохотными бриллиантами. Плазмойт солнца горел истинным божественным светом, отгоняя тварей поменьше и заставляя злобно реветь гигантов. Я повернулся к Каву, Я ошарашенно кивнул. Добрались.